Часть 9. Наследие. Быть частью чего-то значимого. Роман Ершов, президент группы компаний Ascona Life Group. Оставить свой след или оставить после себя наследие, можно ли говорить, что это одно и то же? Для меня это абсолютно разные вещи. Каждый человек оставляет какой-то след. Адольф Гитлер, Курт Кобейн, Врач региональной больницы или бухгалтер небольшой фирмы. Вот только след у всех разный. Плохой, хороший, весомый и не очень, в зависимости от таланта конкретного человека. А вопрос наследия гораздо шире и во многом связан со смыслом жизни. Наверное, именно поэтому я так долго не мог уверенно на него ответить. В русском языке наследник образуется от слова «наследие». Означает ли наличие у человека детей, что он оставил наследие? Наверное, нет. Очевидно, что человек вкладывает себя в детей, воспитывая и развивая их, но само по себе родительство не делает его особенным или значимым. Кроме рождения детей, многие часто включают в список личных достижений участие в благотворительных проектах. Однако делать добро, воспитывать своих детей и помогать нуждающимся – это не достижение а человеческий минимум, который уж точно нельзя назвать наследием. То же самое и со словом «наследство». Неужели чьи-то материальные достижения и денежные накопления можно считать наследием для всего человечества? Оставить наследие – значит создать что-то полезное и интересное следующим поколениям. Это может быть конкретным изобретением или чем-то неуловимым, не имеющим физического воплощения. Должен ли каждый человек оставить после себя наследие? Думаю, должен. Может ли каждый человек оставить после себя наследие? Уверен, что может. Не обязательно быть гениальным поэтом, выдающимся ученым или невероятным спортсменом, чтобы оставить после себя наследие. Можно стать частью компании, которая реально стремится изменить мир к лучшему. Обычным сотрудникам, причастным к созданию чего-то полезного, и интересного для будущих поколений людей. Далеко не любая компания, представленная сегодня на рынке, дает своим сотрудникам возможность оставить наследие. Когда-то давно я услышал выражение, запавшее мне в ум и сердце. Существует лишь два типа бизнеса. Один потакает человеческим порокам, а другой помогает с ними справляться. Я уверен, что смысл жизни как раз и заключается в том, чтобы противостоять порокам, бесконечно создавая лучшую версию себя. Кто-то называет это спасением души, но если оставаться в практической плоскости, то при выборе компании для работы важно понимать, к какому из двух типов она относится. Я видел много случаев, когда по-настоящему талантливые люди приходили в стартапы под лозунгом «Мы хотим изменить мир», мечтая проявить себя и свой потенциал, но в итоге угасали из-за того, что этот бизнес – не приносят никакой ценности для человечества. Да, там можно заработать хорошие деньги, развить свои способности, прокачать навыки и обрести новые. Но поможет ли работа, не несущая в мир ценности, оставить после себя какое-то наследие? Вряд ли. Я считаю, что мне невероятно повезло, когда много лет назад я оказался в компании Аскона, выросшей теперь до Аскона Life Group, в которой каждый бизнес направлен на борьбу с пороками, или их последствиями. Ортопедические матрасы Аскона обеспечивают здоровый сон, многопрофильная клиника Первый клинический медицинский центр заботится о здоровье в целом, а первый город, создаваемый на частные инвестиции Доброград, дает возможность жить в уникальном месте, наслаждаясь красотой природы и комфортными условиями работы и отдыха. Все эти начинания фокусируются на помощи людям, и адресованы не только нынешним, но и будущим поколениям. Это и есть наследие, которое оставит после себя каждый сотрудник нашей большой компании. Как ни странно, далеко не все компании стремятся оставить после себя какое-то наследие. Например, если посмотреть на международный бизнес, то самые богатые корпорации относятся к первому типу, потакающему человеческим порокам, на которых они и зарабатывают. Конечно, Netflix или Amazon – Это гиганты рынка, у которых в арсенале уйма классных кейсов. Но как то, что они делают, может спасти мир? Многие известные бренды не несут никакой реальной пользы, и это действительно проблема. Да, почти все мировые гиганты пытаются изменить мир, но все ли изменения положительные? Реально ли они приносят людям какую-то пользу? Чаще всего наоборот. Они не помогают человеку, а развращают, идя на поводу его примитивных желаний. Но надо отдать должное компаниям, которые принадлежат ко второму типу и помогают миру справляться с пороками, тоже достаточно много. К ним относится медицинская индустрия и современная образовательная сфера, которая позволяет человеку гармонично развивать свою личность, а не бездумно потреблять товары и услуги. Конечно, везде есть исключения, и приходится делать обобщение, чтобы пояснить свою мысль. К тому же многие компании трудно отнести к какой-то одной категории. Например, Apple разрабатывает технологии, которые здорово помогают в быту и дают ощущение свободы. У них интересная корпоративная культура, которая, безусловно, меняет мир. С другой стороны, их бизнес построен на том, что приходится постоянно приобретать обновленные версии, даже если старые еще вполне устраивают. Но вернемся к конкретному человеку, как вы или я. У каждого из нас есть талант, который позволяет оставить после себя Наследие. И если с людьми с творческим потенциалом все более-менее понятно, то что же делать тем, чей талант далек от вокала, актерской игры и сценарного искусства? Лично я не рок-музыкант и не художник. Я считаю своим талантом предпринимательство и могу оставить наследие, только создав бизнес, который принесет пользу следующим поколениям. Может быть, вы талантливый бухгалтер, тогда, работая в компании, создающей нечто важное для человечества, вы будете причастны к ее деятельности, и наследие, которое она оставит, станет и вашим наследием. Наследие — это не имена, высеченные на граните. Абсолютно неважно, создано ли что-то полезное в одиночку или командой из сотни профессионалов. Неважно, чья фамилия стоит под тем или иным изобретением или достижением. Неважно, напишут ли про них книгу и впишут ли туда ваше имя. Наследие — это не про тщеславие и амбиции, а скорее наоборот. Как только личность начинает доминировать над идеей, то вся ценность пропадает. Возможно, мои слова противоречат нынешним курсам и вебинарам по лидерству, но быть частью чего-то значимого — это круто. Именно частью, винтиком в большом полезном деле, а не единоличным творцом. Возвращаясь к тому, с чего начал, размышляя о связи между наследием и смыслом жизни, могу сказать, что само ничего не появится. Если понимаешь, что живешь неосознанно, просто так, без какого-либо предназначения и ничего не собираешься менять, то нет никакой разницы, напишут о тебе книгу или нет. Все равно страницы в ней будут пустыми.